Глава 12. Подготовка к свадьбе. Кощей увлеченно катал яблочко по тарелочке, сам над собой насмехаясь. Взрослый мужик, здоровый лоб, сидит, занимается ерундой. А что делать? Телефона у Горыныча нет. Выхода в интернет, тем более. А попробуй на свадьбу, не позови. А остальным-то он уже сообщение послал. Да на странице главного магического сообщества пост выложил. Ой, что началось. Телефон пришлось отключить. Звонил, не переставая. Домовые, конечно, взбесились. Шутка ли столько народу накормить? А народу много будет, в столовой не поместятся, вытаскивают столы во двор. Разрешил им взять из сейфа скатерть самобранку, да ключи от винного погреба выдал. Когда еще запасы вина подчистить, как не на его свадьбу? Яблочко каталось по тарелочке. Обычное зелёное яблочко из сада. Но, извините, молодильные давно выродились. «Хватит ли одной самобранки на всех? Даже учитывая, что домовые уже сейчас забивают всякими яствами холодильники и ледники. Не заказать ли еще из ресторана пару фур?» что чё чё-то похудел, друг мой злобный!» — Раздалось из блюдечка так громогласно, что Кощей аж вздрогнул. «Кормят плохо, али беда пришла какая!» «Счастье пришло, Горыныч, счастье!» — мрачно ответил бессмертный. «Женюсь я!» «Да ладно!» — хором протянули все три головы сказочного существа. «Шутник!» «А я не шучу?» — пожал плечами Кощей. «Свадьба завтра, в полдень. На регистрацию брака, извини, не зову, а на пир к вечеру прошу пожаловать». Горыныч долго вглядывался в Кощеево лицо, а потом взревел обиженно. «Да ты, старый, никак спятил совсем, как это завтра!» Как я тебе к завтрашнему вечеру успею с Алтае долететь? А подарок? А выкуп невесты организовать? А конкурсы? А караоке? Крылышками, Горыныч, крылышками! Усмехнулся Кощей. А что до подарка, так ты пошуруй в пещерах, поразит трехглавый, а вы шапку невидимку мою отыщешь? Или сапоги с или ковер самолет, или три тонны золота, которые ты, тварь хвостатая, так мне и не вернул. Понял, жди. Хмуро ответил Горыныч и отключился. «А в самом деле, отчего такая спешка?» — поинтересовался кот, грузно запрыгивая на стол и, словно невзначай, смахивая хвостищем золотое блюдечко весом полтора килограмма. «А тут ты не знаешь наши чудесные русские традиции», — ответил Кощей, ловко подхватывая блюдце. Чтобы эти козлы не успели подготовить какую-нибудь пакость, конечно. Украдут еще невестушку мою. Или подменят, или дюжину Александр мне подсунут и предложат выбрать. Какая из них моя? Ты ведь у Саши был, да? Как догадался?» — удивился кот. «Взъерошенный и нервный», — хохотнул бессмертный. «Как она?» «Морально готова», — ответил кот. «В целом даже неплохо, ага». «Не рыдает, не режет вены». «Да нет, Сашка не такая», — ответил кот и коварно ухмыльнулся. «А ничего, что у девушки свадебного платья нет? Она тебе замуж в джинсах выходить должна?» Расслабившаяся была Кощей подскочил и в ужасе уставился на кота. «Платье, чёрт, я даже не подумал. Байон, я твой должник. Я хочу омуля байкальского, холодного копчения», — крикнув вслед ему кот. Кощей только отмахнулся. Все потом». Во дворе едва не столкнулся с Василием, глядящим на него волком. «А, родственник?» — обрадовался Кощей. «Проверь мебель, будь другом. И для Горыныча отдельный стол пусть подготовит каменный. Он где-то в подвале. Спроси у домовых». Примчался к Сашке, забарабанил в дверь, был послан последовательно к чёртовой бабушке, на мужской половой орган и назван «женщиной легкого поведения». «Представился». Сашка тут же открыла дверь, затащила его в комнату, и дверь заперла снова. Заколебали. То ли пожаловалась, то ли извинилась она и смущенно поглядела на жениха. «Не передумала?» — на всякий случай спросил Кощей. «Нет», — тихо ответила Сашка. «А вы не передумали?» «Александра», — Пересилив себя, выдавил Кощей. «Ты точно уверена? Я тебя не запугал? Не заставил?» «А если я сейчас скажу, что заставили, вы отмените свадьбу?» — с интересом спросила девушка. «Нет», — подумав, ответил Кощей. «Ты уже никуда не денешься. Запру тебя в башне, закую в кандалы, посажу на хлеб и воду, а сам каждый день буду появляться и требовать исполнения супружеского долга». И демонически расхохотался. Сашка улыбнулась с облегчением и, преодолев свою робость, шагнула к нему и спрятала лицо на его груди. Кощей вздрогнул и Робко обнял невесту. Пошли платье выбирать, тихо спросил он. Не гоже Александре прекрасной в джинсах замуж выходить? Пошли, согласилась девушка, улыбнувшись ему. Кощей закрыл глаза на мгновение. От этой доверчивой улыбки в груди защемило. Крепко прижал девушку к себе, вызвал мрак и шагнул в черный туман. Вышел из тумана уже в точке стационарной привязки в своей московской квартире. Александра ахнула, широко раскрыла глаза, завертела головой, но бессмертный не дал ей оглядеться. Успеет еще, а потащил ее к лифту, попутно вызывая такси. Сашка еле поспевала за ним. Она была совершенно ошеломлена происходящим. «Где они? Куда едут?» Водитель такси был оборотнем, ехал быстро, но аккуратно и мягко. Кощей не выпускал Сашкиной руки, поглаживал пальцы, ладонь. За окном все же была Москва. Сталинские высотки не узнать, было трудно. Доехали по московским меркам довольно быстро. Александра вышла, усмехнулась, поглядев на свои мягкие тапочки. Такси привезло их к роскошному свадебному салону с золочёной вывеской. Учитывая невероятную красоту и бриллиантовый блеск выставленных в витринах свадебных платьев, цены здесь зашкаливали. Гостям выпорхнула Невероятная красоты и изящества женщина лет тридцати. Сашке она сразу не понравилась. Во-первых, женщина была даже немного выше кощей, а во-вторых, рядом с таким совершенством любая почувствует себя простушкой. «Арахна, здравствуй!» — кивнул Кощей. «Арахна, ага, паучиха, значит!» Женщина изменилась в лице. «Константин Адамович?» — залепетала она. «Что-то случилось?» «Аренда у меня за полгода вперед оплачена. Жалобы какие?» «Регистрацию я продлю, честное слово. Документы почти готовы». Бессмертный ухмыльнулся, выставил вперед Александру. «Моей невесте нужно свадебное платье», — сказал он. «Самое красивое». Арахна вытаращила и без того огромные глаза, а Сашка вздохнула. «Свадьба завтра», — обрадовал хозяйку салона Кощей. «Из готового что-нибудь подберём?» подберем? — удивилась Арахна, — «попробуем». «Шли бы в Константин Адамович, погуляли. Мы с девушкой сами справимся без вас». Тем временем на базе разворачивалось зрелище, достойное занесения в магическую летопись. Черномор держал речь, пользуясь отсутствием хозяина. «Век такого не бывало, чтобы кощей женился», — говорил он, — «Нам невероятно повезло быть свидетелями величайшего чуда. Кощей у нас такой один, не подведем его. Такую свадьбу организуем, что все ахнут. Ключи от подземелья у меня, денег не жалеем. Кто во что гораст, творите, братцы. Пусть никто не посмеет сказать, что у Кощея не свадьба, а свадьбишка». Василий тяжко вздохнул и поплелся вниз искать стол для Горыныча. Удружила сестренка нечего сказать. Но раз уж он брат невесты, надо хоть ради Сашки расстараться. Все же один раз в ее жизни свадьба будет. С Кощеем не разводятся, и уж точно сестра не останется вдовой. «Называй меня Ариной», — попросила хозяйка. «Мне так привычнее». «Саша», — представилась Александра. «Невеста Кощея, а чешуять можно», — пробормотала Арина. «Ничего, что я на «ты». Арина закрыла магазин, усадила Сашку на удобный диван, принесла кофе и пряники и грохнула на столик в стопку каталогов. «Ну, Кощеева невеста, будем выбирать. Сразу скажу, к твоей фигуре лучше платье фасона «Баба-начайник» не брать. Ты невысокая, крепкая. Тебе бы узкое с высокими перчатками». «Украшения какие будут?» «Без понятия», — призналась Сашка. «Это все вообще очень неожиданно». «Я замуж и не собиралась». Глаза Арахны заинтересованно заблестели. «Но ведь выходишь...» «Костя был очень убедителен», — улыбнулась Сашка. «Ну и что, что она называет его Навы и по имени-отчеству? Всяким паучихам знать об этом не обязательно». «Заставил?» — сочувственно покивала Арахна. «Кто, Костя?» — удивилась девушка. «Да он сама доброта». «Кто, Кощей?» поперхнулась пряником паучиха. «Сама доброта?» — говоришь. «Ну-ну. Ты его совсем не боишься, да?» «Скажу по секрету, это я его с пути избила», — тонко улыбнулась Сашка. «Только ты уж не распространяйся. Кажется, надо создавать репутацию». «Жена самого Кощея не должна выглядеть дурочкой?» Арина скептически смотрела на Александру. «Слушай, Костя, как кот». Откровенничала девушка. «Его за ушком почеши, ласковое слово скажи, он и замурлычет. Паучиха поморгала, очевидно представив Кащея в виде кота. «А правду говорят, что он в постели не ненасытен?» Шепотом спросила хозяйка салона. «Говорят, своих женщин досуха выпивает». «Не знаю», — пожала плечами Сашка. «Он все по правилам хочет сделать. Сначала свадьба, потом постель» но целуется он умопомрачительно. «И тебя не пугает, что у него специфические предпочтения?» Сашка в ответ протянула руку. На глазах изумлённой паучихи рука начала обрастать рыжей шерстью и быстро превратилась в лисью лапу. «Я наполовину оборотень», — пояснила девушка. «К тому же вторая ипостась только пробуждается, так что еще неизвестно, кто кого выпьет досуха». Арахна с уважением поглядела на Сашку. «Да, нашел кощей невесту», — выдохнула женщина. «Неожиданно. Пожалуй, поздравляю. Надеюсь, вы будете счастливы». «Я тоже надеюсь», — кротко согласилась Саша. Платье Сашка выбрала довольно быстро. Все же девушки частенько представляют себя в роли невесты. Простое, узкое, гладкое, с открытыми плечами, узким вырезом и воротничком-стойкой. К такому и украшения не нужны. Арахна выражала сомнения, но Сашка умела настаивать на своем. Арахна едва уговорила на драпировку по подолу. «И бриллианты, Саш», — умоляла она. «Давай разошьём лиф бриллиантами. Это же свадьба самого кощея сильнейшего и богатейшего колдуна в мире». «Да ты не думай. Платье бесплатное. Это ж такая реклама. самой невесте бессмертного платье пошить». «Ну, сама смотри, воротник этот, ни одного колье не наденешь. Руки должны голые быть, у тебя очень красивые руки, их нельзя прятать. Остаётся только диадема и серьги, а этого мало». «Нарин, я что, елка новогодняя?» — возражала Сашка. «Да и тяжёлая будет, мне ходить-то как?» «Чего это тяжёлая?» — возмущалась паучиха. «Пошли, померишь с витрины, оценишь». «Пошли, померили». Не сказать, что тяжёлое, а обычное. Сговорились на бриллиантовой крошке, чтобы чуть-чуть отливала, а не полностью из бриллиантов соткано было. Арин, только предупреждаю, никаких заклятий не вплетай, даже не думай. Я мастерица, я сразу пойму. Устрою тебе скандал на весь магический мир. Оборотень, мастерица, кощеева невеста, пробормотала Арахна. Просто убойная смесь. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. — согласилась Сашка. Когда Арахна предложила Сашке проследовать в примерочную, нехорошо при этом улыбаясь, девушка напряглась. «Понятно, что дело нечисто». «Я не боюсь пауков, я не боюсь пауков», — повторяла Александра про себя как мантру. «Главное — глубоко дышать и ни о чем не думать». «Или думать о брачной ночи, в конце концов?» «Нельзя показывать свой страх. А Арахна ей не друг». Она потом по всем городам и весям разнесет, как Кощеева невеста визжала от страха при снятии мерок. Сашка оказалась права. Паучиха и есть паучиха. Раздела Сашку до нижнего белья, свистнула, и изо всех щелей поползли пауки. Господи, какая мерзость! Сашка с любопытством разглядывала мохнатый шевелящийся покров на своем теле. Счастье еще, что по лицу не ползали. «Соседи не жалуются?» — поинтересовалась она. Магический контур по помещению, пояснила Арахна, ничем не выдавая свое разочарование. Интересно, она догадывалась, чего стоило Сашке ее напускное спокойствие. Гадость, гадость. Наконец паучья волна схлынула, девушка перевела дух, натянула джинсы и футболку дрожащими руками. Арин, мне туфли нужны. Можешь помочь? Конечно, ответила паучиха. С туфлями проще, чем с платьем. Думаю, готовые подберем. И дяду ему выберем. Когда наконец Арахна позвонила Кощею и сообщила, что невесту можно забирать, Сашка уже готова была растечься лужицей. Вы быстро, удивился Кощей, что-то еще нужно? Выпить, честно сказала Саша. Мне нужно выпить, но нельзя, меня развезет. Я ж только завтракала. Кощей усмехнулся и повел невесту в ресторан. Ненавижу пауков, возмущенно тыкала вилкой в коще Александра. «Ненавижу!» «Орала?» — сочувственно спросил жених. «Ну вот еще, фыркнула девушка. «Не дождётесь!» Стояла и улыбалась. «Но, надеюсь, у этой ведьмы все волосы выпадут». «А ты страшная женщина, Сашенька!» Похвалил он её. «Сашенька!» Последний раз её Сашенькой мама называла. Брат иначе как Сашкой не кликал. Или Шурочкой еще, если разозлить хотел. Подавила неуместные воспоминания, вздохнула. «А если бы опозорилась, то что?» «Опозорилась?» — удивился Кощей. «В смысле, закричала бы, заплакала? Ну и ладно, ты же девушка». «Я сам первый раз чуть штаны не наложил. Я у нее костюмы шью. Быстро и очень качественно выходят». Сашка поглядела на жениха сквозь ресницы. «Какой понимающий». «Пора», — посмотрел на часы Кощей. Завтра будет трудный день. Как будто сегодня был легкий. Саша была уверена, что не уснет, но на самом деле отрубилась еще в такси. Не без помощи Кощеевых чар, конечно. Кощей же, аккуратно уложивший невесту в постель и приставив к ней охрану в виде кота, спать не собирался. Нужно было проверить, что там с приготовлениями, заказать цветы, подготовить документы. Однако оказалось, что беспокоиться не о чем. Еды было много, домовые расстарались. Столы расставлены, букет собрали русалки. Документы и его, и Сашкины подготовили Василий и Елизавета. Откуда-то притащили фонтан с шампанским, ледяные скульптуры в виде богатырей. Замок обвешали магическими фонариками. Кащей только головой качал. Ни почем ему бы это в голову не пришло. Было красиво и в то же время довольно мрачно. Все же не человеческая свадьба. На дорожках светильники из черепов с горящими глазами, ближние деревья выкрасили в черный цвет, листья посеребрели. Морок, конечно, но атмосферно вышло. Скатерти, как полагается, тоже черные, посуды из червленного серебра. Кладовую взломали, сволочи. Вздохнул Кощей, а потом вспомнил, что сам выдал домовым ключи. Столы стояли чуть ли не до реки. На реке было бурно, русалки прибывали со всех концов земли. «Гостей будет много, все пьяные, все одаренные, до любви жадные». «Уж русалки развернутся, напьются энергии досыта». Кощей не возражал. «Пусть. Главное, чтобы не утопили никого. И гостям развлечения, и русалкам радость». Удивительно, как расстарались и домовые, и простой лед. За такой короткий срок организовали нескромную свадьбу, событие века. Кощей только головой качал восхищенно.